И он ушел, правда, только в октябре, незадолго до большевистского переворота, пробыв в должности командующего войсками важнейшего прифронтового округа почти пять месяцев. В развитии распоряжений правительства Ставка назначила на всех фронтах определенные дивизии для украинизации, а на Юго-Западном фронте, кроме того, тридцать четвертый корпус, во главе которого стоял генерал Скоропадский, в эти части, стоявшие обычно в глубоком резерве, двинулись с явочным порядком солдаты со всего фронта. Надежды оптимистов с одной стороны и страхи левых кругов с другой, что национализация создаст прочные части, по терминологии слева контрреволюционные быстро рассеялись новые украинские войска носили в себе все те же элементы разложения что и кадровые между тем среди офицерства из старослуживых многих славных полков с большим историческим прошлым переформированных в украинские части эта мера вызвала Острую боль и сознание, что теперь уже близок конец армии. Среди других, украинизаций подверглась моя бывшая 4-я стрелковая дивизия. В августе, когда я командовал Юго-Западным фронтом, из 34-го корпуса ко мне стали приходить дурные вести. Корпус как-то стал выходить из прямого подчинения, получая непосредственно от генерального секретаря петлюры и указания, и укомплектование. Комиссар его находился при штабе корпуса, над помещением которого развивался желто-блокитный прапор. Старые русские офицеры и унтер-офицеры, оставленные в полках за неимением щиро-украинского командного состава подвергались надругательствам со стороны поставленных над ними зачастую невежественных украинских прапорщиков и солдат. В частях создавалась крайне нездоровая атмосфера взаимной ненависти и отчуждения. Я вызвал к себе генерала Скоропадского и предложил ему умерить резкий ход украинизации и, в частности, восстановить права командного состава или отпустить его из корпуса. Будущий Гетман заявил, что об его деятельности составилось превратное мнение, вероятно, по историческому прошлому фамилии Скоропадских. Один из предков Скоропадский, украинский Гетман, что он истинно русский человек». Гвардейский офицер и совершенно чужд самостийности. Он исполняет только возложенное на него начальством поручения, которому сам не сочувствует. Но вслед за Сим Скоропадский поехал в Ставку, откуда моему штабу указано было содействовать скорейшей украинизации 34-го корпуса. Несколько иначе обстоял вопрос с польскими формированиями. Временное правительство объявило независимость Польши, и поляки считали себя уже иностранцами. Польские формирования существовали фактически давно на Юго-Западном фронте, правда, разлагающиеся, кроме польских улан. Дав разрешение украинцам, правительство не могло уже отказать полякам. Наконец, центральные державы, создавая видимость польской независимости, также предусматривали образование польской армии, окончившееся, впрочем, неудачно, формировала польскую армию и Америка на французской территории.